Глава семнадцатая. Под ухом что-то непрерывно жужжало. Хотелось накрыть подушкой голову, но оказалось она уже на мне. Не помогло. Открыла глаза и застонала. Какого чёрта? Так поздно легли под утро. В четыре утра. А сейчас? С трудом посмотрела на стену, где красовались настенные часы. Пять. Всего час спала. Вновь жужжание. Телефон. Точно. Я же его вчера на режим вибро поставила. Посмотрела, увидела, что звонит неизвестный номер. Хотя нет, видела где-то. Вроде это номер друга Белова, Олега. Он ведь тогда звонил мне. Вчера Белов раз 30 тридцать звонил и бесконечно писал. Я не брала, не смотрела и не читала. Ничего, не хотела. Олег все никак не мог успокоиться. Звонки продолжались бесконечно. Парень все названивал. Нахмурилась, но все же взяла телефон, силой сжимая трубку. Да, получилось хрипло. Да, получилось хрипло. Никита попал в аварию. Поражённо застыла на месте, не могла пошевелиться, не то что сказать. Летел-то на большой скорости и на повороте улетел в кювет. Где он? Просипела, не веря в его слова, просто на автомате спросила. В больнице, там Сергей едет, почти у вас, можешь приехать. Да, выдохнула и положила трубку, безразлично смотрела на стену, не могла поверить, может неудачная шутка, не может такого быть, нет, никак не может, один. Два, три. Перевела взгляд на телефон. А если ему позвонить? Послышались шаги. Дверь чуть не снесли. Она с грохотом ударилась о стену. На пороге стояла Настя, заволнованная с кружкой воды. Она секунду смотрела на меня, хмуря брови, а потом сделала шаг ко мне. Там Сергей приехал. Он говорит... Никита попал в больницу. Это правда? Да. Поедешь? Конечно. Проговорила и сжала пальцы в кулаки. В голове что-то сжалось, и кое-как встала, чувствуя, как все плывет перед глазами, но недолго. Ледяной поток воды на разгоряченном теле буквально взорвал мозг и заставил моментально проснуться. визгом отпрыгнула в сторону и прикоснулась к мокрой пижаме. Вода стекала с одежды. Дернула головой и посмотрела на подругу, пытаясь понять, что происходит. Настя. Она меня облила ледяной водой. Подруга пожала плечами и сказала. Но «Ну это самое нормальное из того, что я знаю за эффективных пробуждений. Ты... Я знаю. Лучшее невероятное. Собирайся. У тебя три минуты. Хорошо. Прошептала, но тут вспомнила про Минину и спросила. А Галя? Она сказала, что останется. Я с тобой. Не оставлю же тебя с этой компашкой. Спасибо. Давай, Женька, собирайся. Две минуты, я готова. Я тогда на улице! Прокричала она и вышла. А я осталась. Уже не стояла и не думала. Бегала по комнате в поисках своих вещей. Волноваться буду позже. Сейчас главное быстро собраться и поехать к нему.